Только вот жалко расставаться с нашим домиком. Мы с Робертом так радовались, что купили его, когда он на покой ушёл, что денег у нас достало. Ну, да я надеюсь выручить за него 2000 фунтов. А это мне на старости просто манна небесная. Тут меня и осенило, как со мной и редко случается. Ведь это же именно то, что требуется нам. Просто идеальный выход.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 Больше уже не надо будет преодолевать ведь 10 ярдов с подносами в руках. Уютное прихожее, лестница на второй этаж с тремя сфальными на расстоянии вытянутой руки. Да тут всё совсем рядом. Эта мысль меня просто заворожила. В тогдашнем моём настроении миниатюрность была превыше всего, прочее значение не имело. Я навёл справки в строительном обществе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 Вот, сет Бутленд щепнул он. Старик облюбовал этот дом для сына. Он как раз свадьбу сыграл. Думается, ему дом и достанется. Денег у него коры не клюют, да и дела он делать умеет. Я посмотрел на богатого хлеботорговца. Внушительная фигура, крупный нос, багровые щёки и выражение угрюмой решимости на лице. У меня отжалось сердце.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 Благодарю вас. Взгляд в сторону Бутлнда и семьдесят пять. Взгляд аукционщика и взгляды всех присутствующих обратились на меня. Словно в азне я поднял руку. Мы имеем три тысячи триста фунтов. Бутлнд пошевелил пальцем и двадцать пять. И вновь в вибрирующей тишине все глаза впились в меня. Я был в полном ознаменовании. Рот у меня пересох окончательно. По телу пробежала дрожь, и я, словно сквозь туман, осознал, что Хелен бьёт меня кулаком по ноге и почти рыдает. "Перестань, но, ну, пожалуйста". Она сейчас заплачет, подумал я и покачал головой. Торк кончился. Зал заполнился возбуждённым голом голосов, а я поник на стуле, с трудом воспринимая окружающее. Вот Будлент Подошел к аукционщику, а Хелен сидит рядом, не шевелясь. Наконец я встал и поглядел на нее. Господи, Джим, ты же весь белый! – ахнула она. Я молча кивнул. Белый? Неудивительно. По дороге к дверям я встретил свирепый взгляд Сэта Бутлнда. Из-за меня ему пришлось уплатить три тысячи триста двадцать пять фунтов, примерно тридцать пять.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 Хадсоновскую спираль из коровьего соска и брызнул сильной струей парного молока. О, вот чудо, вот здиво! благоговейно произнес мистер Даусон. Понять невозможно, как это у вас ловко получается. Снова вы меня выручили, мистер Хериот. Но ну и искуснее, к живы. Нам все еще часто приходилось прочищать соски таким способом.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 Сочная корова утрачивала значительную часть своей ценности. Однако, как мне выгодно была эта операция для хозяина коровы, столь пылкие изъяснения благодарности были редкостью, но типичными для мистера Даусона. Он изливал на меня хвалы, и хотя я помнил, что далеко не всегда на протяжении многих лет мои посещения его фермы завершались очередным триумфом,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 Пока я убирал инструмент в банку со спиртом, его маленькое коричневое лицо сморщилось в благодушной улыбке. Он сдернул кепку и пригладил растрепанные пряди седых волос. Прямо уж, я не знаю, у Маты у вас, у Ма. Вот мне моя корова вспомнилась. Ну да, с магниевой недостаточностью. Лежит, не шевельнется. Я уж думал, она дышать перестала.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 Я припомнить не мог, но всё равно слушать было очень приятно. Действительно ли я так блестящ? Или он всё сочиняет? Обычное его пресловие: "Хотите верить, хотите нет". Словно бы она намекала, что у него самого имеются на этот счёт некоторые сомнения. Тем не менее, опологии по моему адресу всегда произносились с величайшим апломбом и выразительностью.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 Не прошло и недели, как я вернулся туда к молодой, впервые телящейся корове. Мистер Даус сонтрюжился, потому что роды задерживались, но прошли они нормально. И вскоре на соломенной подстилке уже сопел и отфыркивался крепыш бычок. "Ну, всё в порядке", сказал я. "Иногда такие крупные телята задерживаются. Проход был тесноват, но теперь всё хорошо".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 а потом вы сказали для начала из него выйдет пригоршня вот столечка для наглядности он сложил ладони ковшиком и точно в два из него столько и вышло не больше и не меньше чёрт тебе что ага а потом вы сказали в половине третьего из него выйдет по край вот этого совочка мистер даусон за семених крыльцу поднял совоок, прислонённый к крышке угольной ямы, и притянул его мне. Вот он, совочек. И тютелька в тютельку по моим часам из него вышло равнёхонько столько. Я смеял. Не может быть. Вы уверены? Хотите верить, хотите нет? А потом вы сказали: "В 3 часа его полностью прочистит". И произошло это минута в минуту. Я как раз на часы посмотрел.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 сказал фермер, опираясь на загородку за кутка, где на соломе распростёрлась великолепная свинья в бохраме деловито сосущая поросят. Та самая, у которой нога вздулась, совсем охромела, и очень я за неё тревожился. А вы её кольнули, оставили мазь втирать в опухоль, и утречком от неё следа не осталось. То есть она исчезла за одну ночь. полностью рассосалась. Во-во, я не шучу и не придумываю, совсем прошла. Ну, просто поразительно. А для меня тут мистер Хериот ничего поразительного нет. Что бы вы ни делали, и всё ладно выходит. Уши не знаю, как бы я без вас обходился. Даже в полной рассеянности я был тронут такой беззаветной верой.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 Не пьёт молоко, как положено. И всё тут. Да вот я вам покажу. Он плеснул молока в ведро и поставил его перед силёнком. Но малыш не стал пить, а наклонил голову, яростно баднул, и ведро покатилось, разбрызгивая молоко во все стороны. И так он каждый раз, ну да, сразу переворачивает. Хлопот не оберёшься. Да и молочко хорошее зря пропадает. Я осмотрел Селенка, потом обернулся к его хозяину. По-моему, он совершенно здоров. Здоров, а как же и озорной вдобавок. Вот только с ведром валует. Ну, я и подумал, может, вы сделаете ему какой-нибудь волшебный свой укол, он и перестанет. Правы же, мистер Даусон, сказал я со смехом. Это не имеет отношения к медицине, чисто психологическая проблема. Не нравится ему вёдра. И всё тут. Боюсь, на этот раз ничем не могу вам помочь. А нельзя просто держать ведро, пока он пьёт? Так я и держу, а он всё равно норовит поднють. Мистер Даусон засунул руки в карманы и уныло посмотрел на меня. Да можете вы что-нибудь сделать? Конечно, можете. Ну, пусть не в медицине дело, так ведь он животное. А со всеми моими животными у вас всегда всё получалось прямо на диво. Попробуйте, а. Уколите его чем ничем. Я посмотрел на огорчённое лицо старика. Если я уйду ничего не сделав, он, наверное, очень расстроится. Но как уступить его капризу и не сыграть роль полного шарлатана? Если не сделаю инъекции, он будет горько разочарован.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 Они удачи. Какие слова он подберёт? Ему же ещё никогда ничего подобного говорить не приходилось. И я не сомневался, что развенчать меня для него тяжкая задача. Он поглядел на меня широко раскрытыми глазами. "Но, ну, мистер Хэрриот, опять вы себя показали". "Показал?" Я в недоумении оставился на него. "Ага".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 В конце концов умирали. Хозяева иногда приносили нам их мертвые тельца. Это всегда было очень грустно. И у меня сжалось сердце, когда я увидел лицо старого дика Фосотта. Он поставил на стол в смотровой самодельную кошачью корзинку и тоскливо посмотрел на меня. И грун, сказал он, и губы у него беспомощно задрожали. Я не стал задавать вопросов, а начал развязывать шнурки, стягивавшие картонную коробку. Купить настоящую кошачью корзинку Дику было не по карману. Но он уже приходил с этой картонкой, в стенках которой просверлил дырки. Я развязал последний узел и заглянул внутрь, где неподвижно лежал Игрун, глянцевитый чёрный шелавлевый котик, которого я знал так хорошо. Ласковой мурлыка, делившей с Диком его жизнь. "Когда он умер, Дик?" спросил я мягко. Он провёл ладонью по измождённому лицу, по житким седым волосам. "Да вот, утром гляжу, а он лежит рядом с моей кроватью. Да только, может, он ещё не умер?" мистер Хейриот. Я снова посмотрел в картонку. Ни малейших признаков дыхания. Я вынул одмякшее тельце, положил на стол и прикоснулся к оговице незрячего глаза. Никакого эффекта. Я взял стетоскоп и прижал его к чёрной грудке. Сердце ещё бьётся, дик, но очень слабо. Может взять и остановиться? Так, по-вашему? Ну, я замялся, боюсь, примерно так. Тут грудная клетка котика слегка приподнялась и опустилась. Он ещё дышит, сказал я, но еле-еле. Я внимательно осмотрел и груна. Однако никаких болезненных симптомов не обнаружил. Конъюнктива была здорового цвета, да и всё остальное оказалось нормальным. Я погладил блестящую шкурку. Настоящая загадка, Дик. Он всегда был таким подвижным, бойким, настоящим игроком. И вот лежит пластом, а я не могу найти причину. Может, его удар хватил? Ну, теоретически не исключено, но он должен был бы сохранять какие-то проблески сознания. А ушибить голову ему не могли? Вроде бы и нет. Когда я спать ложился, он прыгал себе, а ночью из дому не выходит. Старик пожал плечами. А он, значит, совсем плох. Боюсь, что так, Дик. Жизнь в нём еле теплится. Но я сделаю инъекцию стимулирующего средства. А вы отнесите его домой и держите в тепле. Если завтра утром он ещё будет дышать, принесите его сюда, и я посмотрю. Что ещё можно будет сделать? Я старался говорить бодро, но не сомневался, что больше игруна не увижу и знал, что старик думает то же самое. Его руки дрожали, пока он завязывал шнурки. Я проводил его до входной двери. Он всё время молчал, но на крыльце вдруг обернулся и кивнул. Спасибо, мистер Хэриот. Я смотрел, как он шаркай ногами брёдёт по улице. возвращается в пустой домишко с умирающим другом. Жену он потерял много лет назад. Во всяком случае, всё время нашего знакомства он жил один на пенсию по старости. Невесёлая эта жизнь. Он был тихим, добрым человеком, редко выходил из дома и как будто не имел друзей. Зато у него был Игрун. 6 лет назад котик забрёл к нему и преобразил его жизнь. внеся в безмолвный дом шаловливую веселость, смеша старика, сопровождая его по дому и не упуская случая потереться о его ноги. Дик уже не ощущал себя одиноким, и год за годом я наблюдал, как крепнет их дружба. Нет, не просто дружба. Старик, казалось, находил в игру не опору, и вот теперь это. Что же, думал я, возвращаясь по коридору. В случае увы, слишком обычной ветеринарной практики, жизненный срок четвероногих друзей чересчур короток, но мне было по-особому скверно. Я ведь так и не установил, что случилось с моим пациентом. Я был в полном недоумении. На следующее утро я с удивлением увидел, что в приёмной сидит дик фоссет с картонкой на коленях. Что случилось, спросил я поспешно. Он не ответил. По лицу же ничего нельзя было прочесть. И пока мы шли в смотровую, и пока я развязывал шнурки, когда он откинул крышку, я приготовился к худшему, но к моему изумлению, чёрный котик выпрыгнул на стол и потёрся мордочкой о мою руку, мурлыча как мотоцикл. Старик засмеялся, и его худое лицо преобразилось. Ну что скажете? Просто не знаю, Дик. Я тщательно осмотрел игру на. Все оказалось абсолютно нормальным. И могу сказать только одно: я очень рад. Это похоже на чудо. Вот уж нет ответил старик. Его ваш укол выручил. Прямо колдовство какое-то. Большое спасибо. Я тоже был ему благодарен. Но что-то продолжало меня тихонько грызть. Ведь я так и не установил. Ну да ладно, слава богу, что всё хорошо кончилось. Случай этот благополучно изгладился бы из моей памяти. Но 3 дня спустя Дик Фосет вновь появился в приёмной со своей картонкой. В ней неподвижно вытянувшись, лежал в коме Игрун, совсем как в первый раз. в полном ошамлении я вновь его осмотрел, повторил инъекцию, и на следующий день котик опять был совершенно здоров. Я оказался в положении бесконечно знакомом любому ветеринару, когда болезнь ставит тебя в полный тупик, и ты с нарастающим страхом ждёшь трагического исхода. Неделя прошла спокойно, а потом позвонила миссис Даган, соседка Дика Меня просил позвонить мистер Фоссет. Кот у него приболел. Что с ним? Да лежит, вытянувшись, будто обмёр. Я с трудом подавил крик отчаяния. Когда это произошло? Утром увидели. А мистер Фоссет не может принести его к вам. Ему самому не может. Лежит в постели и не встаёт. Очень грустно. Я сейчас же заеду. Вновь та же картина. Почти безжизненное тельце лежало неподвижно на кровати Дика, и сам Дик выглядел ужасно, землисто-бледный и исхудавший ещё больше. Но он всё-таки сумел встретить меня улыбкой. "Похоже, ему опять требуется ваше чудотворное зелье, мистер Хэриот", наполняя шприц, я отгонял мысль, что тут и впрямь замешано колдовство. Только инъекция к нему никакого отношения не имела. Загляну завтра, Дик, сказал я. Надеюсь, вам станет получше. Ничего мне не сделается, лишь бы малыш был здоров. Старик протянул руку и погладил гленцитую шорстку. Не рука, а обтянутые кожей кости и смертельная тревога в глубоко запавших глазах. Я обвёл взглядом неуютную комнатушку, надеясь на ещё одно чудо. Честно говоря, я не удивился, когда на следующее утро вошёл к Дику и увидел, что Игру прыгает по кровати, гоняясь за бумажкой на верёвочке, которую старик водил по одеялу. Облегчение было большим, но туман моего невежества просто душил. В чём, чёрт побери, дело? Бессмыслица какая-то. Ни одной болезни с такими симптомами не знаю, да навряд ли отыщу её. даже если перелистываю все ветеринарные справочники. Впрочем, когда котик, выгнув спину и мурлыча, потёрся о мою руку, я был достаточно вознаграждён. Дику же только это и требовалось. Он улыбался и выглядел заметно бодрее. Вы всё время его на ноги ставите, мистер Хериот. Не знаю, как уж вас и благодарить. Тут в его глазах снова мелькнула тревога. Но с ним так И дальше будет. Я всё боюсь, что в следующий раз он не очнётся. Что-то и оно. Я сам этого боялся. Но ответил обнадеживающе. Возможно, Дик, это временная стадия, и больше причин беспокоиться у нас не будет. Но обещать я ничего не мог. И старик знал это. Миссис Дагган проводила меня до двери, и на крыльце я столкнулся с нашей районной пельчерицей. Добрый день, сказал я. Вы к мистеру Фоссуту? Так жаль, что он болен, она кивнула. Бедный старичок, это так тяжело. О чём вы? Или у него что-то серьёзное? К сожалению, губы у неё сжались, и она отвела глаза. Он умирает. Рак его гасает очень быстро. Господи, бедняга, гик. Всего несколько дней назад приносил своего кота. Ничего не сказал, а он знает. Да знает. Но в этом он весь, мистер Хэриот, держится как может. Ему никак не следовало выходить. А он он сильно страдает. Она пожала плечами. Боли теперь, конечно, бывают, но мы стараемся их облегчить. Я делаю ему инъекции. И у него есть микстура, чтобы самому принимать, если понадобится. Руки у него так трясутся, что налить её в ложку он не в состоянии. Конечно, миссис Даган помогла бы, но он такой независимый, она улыбнулась. Наливает микстуру в блюдечко и черпает ложкой оттуда. В блюдечко в тумане вдруг забрезжил луч света. Ну а что, за микстура? А Гироин с петиденом доктор Аленсон всегда прописывает. Я схватил её за руку. На минутку вернусь с вами. Старик посмотрел на меня с удивлением. Что случилось, мистер Хэриот? Забыли что-нибудь? Нет, Дик. Просто хочу задать вопрос. Вкус у вашей микстуры приятный? Да, сладенькая такая. Глотается легко, и вы наливаете ее в блюдечко, верно? Руки меня не слушаются, а когда принимаете ее на ночь в блюдечке что-нибудь остается? Остается, а что? Так вы же ставите блюдечко у кровати, верно? А игрун спит возле вас. Старик уставился на меня. Так. По-вашему малыш его вылизывает? На что угодно спорю. Вылизывает. Дик откинул голову и расхохотался. Смеялся он долго и весело. А потом спит как убитый. Оно и понятно. Я тоже носом клею. Я смеялся вместе с ним. Теперь всё понятно, Дик. Как примите микстуру, в людечку убираете в тумбочку. Хорошо? Само собой, мистер Херриот, а игрун больше так валяться не будет никогда. Это вот хорошо. Он сел на постели, взял игруна и нежно прижался к нему лицом. Потом радостно вздохнул и посмотрел на меня. Значит, мистер Херриот, теперь и беспокоиться нечего. На крыльце второй раз прощаясь с миссис Дагон, я оглянулся на дверь. Теперь. и беспокоиться не о чём. А какой молодец. Это верно, и ведь чистую правду сказал. О себе он не беспокоится. В следующий раз я увидел Дика через 2 недели, когда навещал приятеля в Дорогообейской больничке. Старик лежал на кровати в углу палаты. Я подошёл и присел на край его постели. Измождённое лицо дышало безмятежностью. "Здравствуйте, Дик", сказал я. Старичок сонно поглядел на меня и прошептал: "А, мистер Хэрриот". Он закрыл глаза, но через несколько секунд открыл их и чуть улыбнулся. "Я рад, что мы разобрались с тем, от чего игруну бывало плохо". "Я тоже рад, Дик". Его миссия с Дагон взяла Добавил он, помолчав. Да, я знаю. Ему там будет хорошо. Верно. Его голос стал тише. Только вот иногда думается, был бы он тут со мной. Костлявые пальцы погладили одеяло. Губы снова зашевелились. Я нагнулся пониже, чтобы расслышать. И грун, шипнул он. И грун. веки старика сомкнулись и я увидел, что он уснул. На следующий день я узнал, что Дик Фоссет умер, и, возможно, я слышал его последние слова. И были они о его коте. Необычно, но так уместно. Игрон, Игрун. Глава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 Когда я был ещё достаточно молод, чтобы подружиться с помощником, и вот я потерял друга, а вернее, двух, когда Джон и Хеттер отправились строить собственную жизнь в Беверли, и на душе у меня было пусто. Но что толку переживать? Нам требовался новый помощник. Наше объявление в ветеринарии Рекорд не осталось без ответа.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 пышные чёрные усы и очень тёмные глаза. Однако моё внимание приковало какое-то мохнатое животное, перевесившееся через его плечо. Он протянул руку и ухмыльнулся до ушей. Мистер Хэриот? Да-да. Я потряс его руку. А вы, следовательно, Околем Бьюканан. Совершенно верно. Отлично, отлично.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 Да, он кивнул, а его лицо стало по-настоящему серьёзным. Очень горжусь. Когда мы приехали в Skeldale House, я показал Бьюканону его машину и помог загрузить её всем самым необходимым, что мы всегда захватывали с собой: лекарствами, инструментами, акушерским халатом, защитным комбинезоном. Затем отвёл новичка наверх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 И собачище ростом сосла. Ну да, но он производит симпатичное впечатление. Пусть так, но и очень странное. Разве вы не заметили? Он умiał весь бисквит. Да, я заметил, но он изголодался. Ничего не ел со вчерашнего дня. Зиквит уставился на меня. Не ел со вчерашнего дня? Вы уверены? Практически. Но он сам толком не знал. Мой партнёр застонал и ударил себя ладонью о по полку. Боже мой, нам следовало бы сначала с ним встретиться, а уж потом приглашать. Но университет дал такие блистательные отзывы, я полагал, что ошибиться мы не можем. Как знать? Не исключено, что он умеет работать, а ведь это главное.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 Размышление прервал телефонный звонок. Я взял трубку, принял вызов, а потом обернулся к Зигфриду. Звонил Майлс Форсли. У него первый отёл. Мой партнёр кивнул, задумчиво пожевал губами и решительно взмахнул пальцем. Прекрасно. Пошлём нашего нового помощника. Вот посмотрим, как он работает, и все сомнения разрешатся сами собой. Погодите, Зигфрид, перебил я. Он же только-только получил диплом, а это Майлс Форсли, он настоящий знаток. И по пустякам к нам обращаться не стал бы. К тому же, молодая корова, первый отёл, случай может оказаться очень сложным. Так не лучше ли всё-таки поехать мне? Нет, Зиквид энергично отмотал головой. Я хочу проверить этого типа в деле. И чем скорее, тем лучше.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 Не лучший способ. Я пожал плечами, оставалось надеяться, что молодой человек умеет плавать. Уехало около половины шестого, а к половине восьмого я пришёл в полное изнеможение. Мне мерещилось, как злополучный новичок извивается на полу коровника, с ног до головы вымозавшись в крови и навозе. Я поймал себя на том, что поглядываю на часы каждые 5 минут и чувствовал, что вот-вот начну метаться по комнате. Но тут вошёл Зигфрид с собачкой, которой надо было зашить рваную рану на боку. Ну как, Бьюканом справился? Посведомит мой партнёр. Не знаю, он ещё не вернулся. Не вернулся. Зигфрид посмотрел мне прямо в глаза, значит, что-то не так. Зашьем каббину, а потом вам или мне надо будет съездить туда и посмотреть, что происходит. Я сделал пёсиску анестезию в полном молчании, и Зигфрид начал обрабатывать рану тоже в полном молчании. Я знал, что оба мы думаем об одном и том же. Послать мне обстрелянного новичка было большой ошибкой. Зигфрид накладывал швы, но я заметил, что и он скрашивает глаза. На циферблат часов. Шел уже девятый час, когда двери операционной открылась и вошел Колем Бьюканан, и глаз умерла в пальцах Зигфрида. Он посмотрел на молодого человека. Ну как? Боюсь. Отселиться она никак не могла, ответил Колем. Маленькая корова, большой теленок с заворотом головы на сторону.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 И об эмбриотомии вопрос не вставал. Зигфрид смотрел на него, разинув рот. Скажите, что, как без всяких накладок, когда я уезжал, корова уже встала и выглядела хорошо, а мы получили чудесного живого телёнка. Но, ну, ну, мой партнёр, казалось, лишился дара речи.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 Ну, не знаю, пробурчал Зигфрид. Странный он какой-то. Я с ним никак не могу сориентироваться. Он кончил матери руки, и по его губам пробежала улыбка. Знаете что? Когда приберём тут, поехали к Майлсу Хорсли. 10 минут, и мы уже там, а потом выпьем пиво в сельском кабачке. Он совсем рядом с фермой. Я же не успокоюсь, пока не посмотрю. Майлс Хорсли был жижестом Йоркширцем, 6 футов роста. Хороший человек, но не из тех, с кем можно шутить. Хозяин молочной фермы, где всё было доведено до совершенства, следящий за всеми новшествами. Он сам открыл дверь, и при виде нас его гранитное лицо смягчилось. А, -а добрый вечер, джентльмены. Сегодня у нас ветеринары не переводятся. Так что случилось? А видите ли, Майлз, небрежно сказал Зигфрид, мы с Джеймсом заехали попить пивка в гербе кузнеца. Ну и подумали, что не мешает взглянуть на вашу корову фермерке Внул. А она не лишняя. Идёмте, поглядим. Он повёл нас через тёмный двор. Открыл дверь стояла в дальнем его конце и включил свет. Отличная молодая корова рыжеватой масти мирно выщипывала сено из кормушки, а к её вымени присосался крепыш телёнок. На левом боку коровы был выбрит почти идеальный треугольник, пересечённый по вертикали таким аккуратным швом, какие мне редко доводилось видеть. А вы хорошим помощником обзавелись, сказал фермер. Правда, я сперва понять не мог, кто он. Барсук этот. Зигфрид всё ещё ошеломлённо смотрел на шов. "Да, да, безусловно. Уверенный такой прянёк", продолжал фермер, и мне понравилось, как он за дело взялся. Осмотрительно и чистоту соблюдал, стражайшим образом принёс все инструменты в дом, прокипятил основательно так, и только тогда начал оперировать.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 Но вот что странно. У меня такое чувство, что где-то тут кроется подвох. О чём вы? В помощнике мы взяли прекрасного ветеринара, это очевидно. Да, как будто, но уж очень он необычный. Ну и барсук этот чёртов, и дурацкие усы, как у моржа, а уж бесквит, он ничтожесть, в один присест громадный фруктовый бисквит.